Она должна быть в начале лесной дорожки, не позже восьми. Боже, как это надоело. Вечно она должна, должна, должна. Пойду приготовлю завтрак и принесу его сюда наверх. Ты не против? — спросил он. Это было бы замечательно. Внизу тихонько повизгивала Флосси. Он встал, сбросил с себя пижаму и обтерся полотенцем. Как прекрасен человек, когда он полон отваги и жизни, — подумала она, молча любуюсь им за занавеску, пожалуйста». Уже ярко светило солнце, играя мелкими бликами на нежной зеленой листве, и стоящий сплошной стеной лес казался голубоватым и по свежим. Она сидела в постели, сжимая руками обнаженные груди, и мечтательно смотрела в слуховое окно. Он одевался, она грезила о совместной с ним жизни. Одевшись, он поспешил к двери, спасаясь бегством от ее опасной соблазнительной ноготы. «Куда я задевала свою ночную сорочку?» — спросила она. Он пошарил в постели и вытащил комочек тонкого шелка. Тут я чувствовал что-то шелковое в ногах», — пробормотал он. Но оказалось, что сорочка разорвана почти пополам. «Ничего», — сказала она, — «ее настоящее место здесь, в этом доме. Я оставлю ее тебе». «Да уж оставь. Ночью я буду класть ее между ногами, чтобы не было так одиноко. Надеюсь, на ней нет имени или какой-нибудь другой метки». Она набросила на себя порванную сорочку и продолжала сидеть мечтательно, глядя в окно. Окно было открыто, и сквозь него струился утренний воздух и доносилось звонкое птичье пение. Мимо беспрестанно пролетали птицы. Потом она увидела, как из дома выбежала Флосси. Было раннее летнее утро. Она слышала, как он разжигает внизу огонь, качает воду, то и дело выходит через заднюю дверь во двор. Через некоторое время снизу донесся запах жареной свиной грудинки, А потом, наконец, появился он сам с большим черным подносом, который еле прошел через дверь. Он поставил поднос на кровать и разлил по стаканам чай. Конни в своей порванной сорочке придвинулась ближе и с жадностью набросилась на еду. Он сидел на единственном стуле, держа тарелку на коленях. «Как хорошо мне с тобой», — проговорила она, «и как замечательно завтракать вместе». Он ел молча, думая о том, как быстро летит время, она вдруг вспомнила, что уезжает. Ах, как бы я хотела остаться здесь, с тобой, в твоем доме, и чтобы регби-холл был за тысячу миль отсюда. Ведь я же не просто уезжаю в Венецию, я бегу из регби-холла. Ты ведь понимаешь это? Скажи. Угу. И ты обещаешь мне, что мы будем жить вместе, одной жизнью, ты и я, обещаешь? Угу. Когда сможем. Да, когда сможем. «Я знаю, мы будем, мы обязательно будем вместе, ведь правда?» Она потянулась к нему, пролив при этом чай, и взяла его за руку. «Правда», — ответил он, вытирая пролитую жидкость. «И мы уже не можем жить друг без друга, ведь так?» — умоляюще проговорила она. Он посмотрел на нее, и на его губах мелькнула улыбка. «Так, так», — сказал он, — «только не забывай тебе через двадцать пять минут выходить». «Как? Уже?» — воскликнула она. Вдруг он, предостерегающе поднял палец и встал на ноги. Внизу коротко залаяла Флосси, затем небольшая пауза и снова громкий, предупреждающий лай. Ни слова не говоря, он поставил тарелку на поднос и спустился вниз. К Констанции было слышно, как он идет по садовой дорожке. Оттуда донесся велосипедный звонок. «Доброе утро, мистер Меллорс. Заказное письмо?» «Ага. У вас есть карандаш?» «Держите» последовала пауза. «Из Канады?» — вновь произнес чей-то голос. «Угу. Там живет один мой приятель, в Британской Колумбии. Не знаю, чего это ему вздумалось посылать заказные письма. Может, решил оставить вам наследство? Скорее, сам от меня чего-то хочет». Снова пауза. «Вроде день обещает быть неплохим. Похоже. Ну ладно, всего, всего».